Глава восьмая. «Даже не знаю, чего мне сейчас больше хочется. Ударить Гену или закурить? Нет, пожалуй, все-таки ударить. Саспанная морда моего помощника определенно выводит меня из себя больше, чем желание затянуться сигаретным дымом. Не спать!» Толкая Гену в плечо, тот от неожиданности распахивает свои сонные красные глаза, чем еще больше выводит меня из себя. Либо гулял, либо всю ночь не спал в поисках инфы. «Однозначно лучше второе». «На выход, Геннадий!» Указываю рукой на створке открывающегося лифта и пропускаю его вперед. «Ну давай, Попробую. остановись еще. Точно пенделя дам. Будешь так медленно идти, уволю». «Вадим Александрович, дайте проснуться на часах девять утра и, между прочим, воскресенье. Это не мой рабочий день, и я на минуточку не спал до трех ночи, взламывал страницы вашей девки и не только их. Совесть имеете?» И все-таки удар тебя ждет. Не по жопе, так в плечо. «За что?» — возмущается он, схватившись за плечо. «За девку. Еще раз так ее назовешь, будет плохо. Увольнение тебе покажется самым ничтожным из всего, что будет. Ну, извините, я не провидец, чтобы знать, как назвать вашу... ее в общем. Вы в лучшем случае всех девками зовете. А так, пробледушками и шмарами. Я выбрал нейтральный вариант». «Все вам не так, блин». Потирая плечо, стонет Гена. «Ладно, извини, был неправ. Я немного на взводе от того, что курить хочется. Как представлю, что все, больше ни одной сигареты, так меня в жар бросает, как я это переживу, не знаю». «Переживете? Я с 12 до 30 курил. Год завязки, как видите. Уже все нормально. Кстати, зачем было переться в офис, если я мог приехать к вам домой?» Мать обещала заехать к 12. Значит, приедет в 10. Как видишь, ретировался вовремя. А еще прекрасный повод проверить, как работают мои сотрудники по выходным. Точнее, новые сотрудники. Киваю охранникам, которые, как ни странно, не спят на рабочем месте. И прохожу к кабинету. В смысле? Как проверять? Открываю дверь в кабинет, пропуская Гену первым. Обыкновенно. Звони новой секретарше. Проверь мою готовность работать. Если за час двадцать не справится, уволена толком не приступив к работе. Как раз проверим, бухает ли она по субботам и способна ли накраситься и привести себя в человеческий вид за 15 минут. Звони и приводи ее в чувство. Задание для нее – приехать вовремя с едой и кофе. Мне 10 пышек, 5 из них с сахарной пудрой и большой капучино. Только кофе не из пышечной, а из автомата на первом этаже. Усаживаюсь в кресло, достаю флакон духов и вновь начинаю пробовать полученный аромат. Вот только, кажется, рецепторы в носу явно переработали, так как я их уже слабо различаю. «Я не понял, Гена, чего ты стоишь и смотришь на меня, словно я у тебя что-то украл?» «Я думал, вы поняли меня без слов. Как вы себе представляете, что я вызову человека на работу в воскресенье утром, когда та только прошла собеседование и еще не работала у нас ни дня, да и она не успеет за час двадцать совсем справиться?» «Если захочет работать, справится. В отличие от тебя, Гена, я узнаю заранее, где мой предполагаемый секретарь живет. От ее дома до большой конюшины не больше 30 минут. Учитывая, что сейчас утро воскресенья, без пробок и того меньше. От Пышечной до нас также полчаса. И того дорога занимает максимум час. 15 минут для того, чтобы привести себя в форму, и 5 минут, чтобы заказать еду и забрать. Итого час 20». Так уже быть, учитывая, что она новенькая, дам ей бонусные 10 минут. Выйдет за рамки полутора часов, уволена. Давай живее ее, стимулируй, я хочу есть. И чтобы потом не было недоразумений, спроси ее сразу, где она находится. Если дома, то у нас есть все исходные данные. А если не дома, не скрывая улыбки, интересуется Гена. Значит, узнаешь точный адрес, где она находится в данный момент, и рассчитаем новый путь. Если скажешь, что в Караганде Тогда пусть фотографируется и пришлет тебе фото. Караганды? Таблички с названием города и своего лица рядом с ней. Оттуда же рассчитаем путь ну, чего стоим, гена? Я уже звоню! Нехотя достает телефон, словно делает мне одолжение и выходит из кабинета. Снова перевожу взгляд на флакон с духами и радуюсь словно самый настоящий дебил. На 99,9 я уверен, что это аромат для Лены, а на ее коже. Он будет еще лучше. А кто это все будет дыхать? Правильно, я. Откладываю флакон в сторону и беру мобильник. Скорее всего, я и вправду нездоров. Но с учетом того, что это впервые, почему бы и не поболеть женщиной? Пиздец. Я вроде понимаю, что смотреть на фотографию тайно сфотографированной спящей девушки — это ненормально. А смотреть и балдеть, разрисовывая все в своей голове, это и подавно клиника. Но ничего не могу с собой поделать. Не могу, и все. Клинит. Самым настоящим образом клинит. Я все. Громкий голос Гены приводит меня в чувство. Закрываю галерею и откладываю телефон в сторону. Ну вот и славно. Я спать хочу! Ноет Гена, садясь рядом со мной, достает свой ноутбук. Напомни ко мне, ты спал с трех ночи, да? Да. А я вообще нет. Полночи выбирал духи и искал цветы. Так что помолчи, Христа ради, и не noi. Иначе реально уволю. Я и так сделал тебе одолжение, приняв на работу». «В смысле одолжение?» понимающий уставился на меня Гена. «Каким образом?» «А с именем Гена тебя бы кто-нибудь принял на такую должность и зарплату? Вот и не возникай. Давай показывай, что ты там нашел». Гена нехотя, но все же включает ноутбук и довольно-таки ловко и быстро демонстрирует мне страницу Лены в социальной сети. «А вы изучили то, что я вам скинул на почту?» «Что там изучать, блин? Сухие даты рождения, окончания школы, вуза и ординатуры? Даже у моих рыбок жизнь то насыщеннее. Они хоть иногда болеют и откладывают икру, которую сами изжирают». «Да мне тоже ее биография не приглянулась. Но профессионалы получше нароют. На самом деле, две найденные страницы под разными именами тоже как-то...» «Что?» «Да никак. Смотрите сами». Пододвигает мне ноутбук и демонстрирует страницу с реальным именем. В отличие от большинства, фотография реальная. Ни тебе губейся с пельменной, ни бровей брежневских, ни носов зауженных. Красота! Но вот беда, фотография всего одна. Это что, все? Одна фотография на заставке? Это называется аватарка. Сколько раз вам говорить? Вы же не старая, а как мой дед, ей-богу. Да хоть рака. мне все равно. Показывай другие фотки, внучок, если нашел, и не выеживайся. Есть несколько фотографий, я их достал из закрытых альбомов, но там, если честно, скукота смертная, ничего интересного. На себя посмотри, тоже мне интересный персонаж нашелся. Открывай все фотографии, а не то, что тебе интересно. Даже я, человек далекий от социальной сети и, в принципе, от интернета, понимаю, что Лена совершенно нетипичная 24-летняя девушка. В основном фотографии еды и парочка с собой любимая на фоне белоснежного песка и моря. Видите, ничего интересного и важного. Это потому, что ты плохо думаешь, Гена. Вот мне, например, стало понятно, что она любит манго, потому что на каждой второй фотографии с едой оно где-нибудь домелькает. А также Лена умеет готовить и не только корм для кошек. Так, стоп. А кошки нет? Нет. Странно. Опять назвездила. «Молчи, ничего не говори, Гена». Никогда не думал, что так облегченно выдохну от простого открытия, что кошки у Лены все же нет. Музыку, видеозаписи и прочее я просматривал уже на каком-то не пойми откуда взявшемся вдохновении. Наверное, все дело в кошке, а точнее в ее отсутствии. Но не любят они меня, что бы я ни делал. В принципе, вся негусто полученная информация укладывается только в одну строку. «Лена – хорошая девочка». К счастью, ни одной фотографии с парнями и подружками. Ну и вон нахер это прошлое. Когда я, наконец, досконально изучил все, что мне предоставили, передо мной замаячил запах кофе и пышек. «Доброе утро, Вадим Александрович!» Немного забыхавшись, произносит мой новый секретарь. Розовые щеки, накрашенные губы и даже сносный в целом макияж. Очень даже неплохо. Перевожу взгляд на руку. Ровно 1 час 20 минут. «Доброе». «Спасибо за вовремя поданный завтрак. Идите, Вера, знакомьтесь со своим рабочим столом. Кстати, завтра можете уйти с работы на пару часов раньше». «Спасибо», — радостно закивала женщина и поспешила на выход. «А я думал, уволите». «Конечно, уволю. Тебя, если будешь много говорить. Все, Гена, за работу». Сказать, что я офигел, когда увидел Лену в таком виде, ничего не сказать. Ощущение, что я подавился собственной слюной и перестал дышать. Хотела отвадить, получила обратный эффект. Не знала лапочка, что я не любитель штукатурки на лице. А футболка — звездец. Все же просвечивается. «Держись, Воснецов, держись!» Сглатываю и наклоняюсь вниз, ловко затягиваю ее штанину и застегиваю браслет на щиколотке. А остановиться сложно, неимоверно сложно. Не знаю, на кой хрен провел ладонью по ее коже долбанный мазохист. Улыбаюсь, родни дебила, и резко поднимаюсь с колен. «Ну, хватит, вознецов! Тебе же не 15 лет!» Перевожу дыхание и на каком-то автомате беру из коробки принесенную еду. «Давай ужинать! Я купил нам вкусняшку, знал же, что ресторана не будет!» Лена растерянно смотрит то на меня, то на ведро с ножками, а я вдруг поймал себя на мысли что мне нравится ее неуверенность и растерянность в данный момент. Нет. Что нет? Ну, хватит. Это все неправильно. Что ты купишь мне следующим пунктом? Что посчитаю нужным, то и куплю. Это не подкуп, если ты так думаешь. А что? Всего лишь способ сделать тебе приятно. Давай так. Если сейчас ты приводишь мне реальный довод, почему ты против самой встречаться, я подумаю, уйти или нет. Даю 10 секунд. Загибаю пальцы, смотря прямо ей в глаза, и откровенно ловлю кайф. Она даже не может ничего придумать. На предпоследнем пальце Лена все же открывает свой прекрасный рот. «Как ты относишься к кошкам?» «В смысле?» «В прямом. Это очень важно для меня». Сердито спрашивает она, сложив руки на груди. «И ведь я понимаю вопрос подвохом. Ну и что надо ответить, блин?» «Ну так, как ты к ним относишься?» «Ну а как я к ним отношусь? Нейтрально?» — наконец выдаю я. «Очень умно, но ответ должен быть другим». «Чёрт, чёрт, чёрт! Скажу «люблю» — скажешь, что у нее аллергия. Скажу «не люблю» — получится, что я гандон. «Ну, я все же настаиваю на ответе нейтрально». «Я жду». «Индифферентно. Я отношусь к ним индифферентно». «Следующий ответ». «Да люблю я, кошек, Лена». «Но вот и все. Нам не по пути. У меня аллергия на их шерсть. Более того, я их не люблю. Они злые». «Так я тоже!» «Вполне серьезно произношу я. но ну, правда, не беря в расчет аллергию. Тоже их не люблю». «Я соврала, Вадим. Я обожаю кошек. Кошатница со стажем. С глубокого, так сказать, детства. И кошка у меня, конечно же, есть. Так что ножки можешь оставить мне. А духи и браслет забери». «Я вообще-то тоже соврал, милая. Я, как и ты, их просто обожаю, у меня тоже есть кот, между прочим». «Да неужели?» «Как его зовут? Быстро говори». «Дюша», — не задумываясь, отвечаю я. «Очень странно». «Что именно? Что я люблю котов? Ну, извините, пожалуйста». «Имя странное. Дюша». «Ощущение, что Лена пробует на вкус дебильное имя, придуманного мной кота». «А вот у меня Нюша. Это и странно. Как-то похожи имена». «Нюша и Дюша. Супер! Они подружатся!» «Звездец. Мне еще и кота придется заводить. Лучше бы ты заткнулся, Васнецов. «И что у тебя за порода?» Не унимается Лена, как будто специально хочет меня подловить. «Да не знаю, обычный черный кот. Я его на улице подобрал, совершенно в этом не разбираюсь». Как можно равнодушнее отвечаю я, наблюдая за Лениной реакцией. «На улице?» Лена тут же меняется в лице и готов поклясться, тает на глазах. «Да, да, да. Нужен черный кот, да, пожалуйста, найду и полюблю. Да, с улицы». «Я тоже свою с улицы подобрала». «Ты ж моя хорошая». «Но они вряд ли подружатся. Нюша очень трусливая, людей боится. Котов даже не знаю. Возможно, тоже». «Леночка, золото мое. Но ну, может, хватит испытывать мое терпение и придумывать всякую чушь. Мой кот и твоя кошка прекрасно уживутся вместе. Зуб тебе даю. Кстати, где твоя Нюша?» Она никогда не выходит к гостям. Ты ее вряд ли увидишь. Ну, слава богу, аминь. Ладно, пошли есть ножки, пока там корочка не превратилась в мокрую хрень. Согласен. Но чтобы и мои трусы не превратились в мокрую хрень, будь добра, переодень футболку. В смысле? В смысле, у тебя все просвечивается. Иди и переоденься. Выдыхая, произношу я. Я согласен потерпеть сексом, но твои просвечивающие соски манят меня на сторону зла. Лена тут же выхватывает из моих рук ведро с ножками и скрывается в неизвестном направлении. «Иди, иди от греха подальше, прелесть моя!» Шумно выдыхаю, как только осознаю, что можно немного расслабиться. «Ничего, с котами разберемся». И не с таким справлялись. Пока Лена наверняка переодевается в паранджу, я решил не терять времени и пошел в гостиную. Миленько так. Белая мебель, светлые обои И мои цветочки в вазах. Красота. Надо будет у себя тоже переделать гостиную в белые тона. Тянусь к единственной фотографии, на которой еще совсем юная Елена стоит в обнимку с женщиной и беру рамку в руки. Точно, ее мать. И Лена на нее похожа. Обе очень красивые. И нам с Леной нужна дочка. Хорошо, если в нее пойдет. Такую красоту надо плодить и плодить. А сын пусть меня. Точно, дочка и сын. А еще лучше, если пацан появится первым, чтобы малую потом защищал. Ставлю фотографию на место и иду к дивану, побудно наступая на что-то мягкое. Отскакиваю от бьющего в уши кошачьего вопля и тут же натыкаюсь взглядом на белоснежную пушистую кошку. Мать моя матушка, не ори так. Прости, я тебя не заметил, больше не буду, клянусь. Поднимаю руку в знак примирительного жеста, и вот тут что-то пошло не так. Кошка и так-то смотрела на меня совсем недобрым взглядом, а тут в нее словно вселился дьявол. Вместо громкого «мяу» она начала на меня шипеть, и глаза ее тут же превратились в два огромных блюдца. И это... это что, Оскал? Мне пиздец, кажется. Это последняя мысль, которая пронеслась в моей голове перед тем, как эта пушистая дрянь со всей силы вцепилась зубами и когтями мне в голень.